Частица 33. Эльза Левенталь знала Альберта всю свою жизнь. Их матери были сестрами а отцы – двоюродными братьями. Следовательно, она была и двоюродной, и троюродной сестрой Эйнштейна одновременно. Они говорили на одном языке, знали одни и те же места, им было известно множество семейных историй. У них были общие детские воспоминания. Они вместе попали на свой первый концерт Мюнхенской оперы. Как и ее двоюродный брат, Эльза, став взрослой, уехала от родителей. и вышла замуж за торговца текстилем. В этом браке у нее родились две дочери. Муж Эльзы растратил их состояние, и через 12 лет в 1908 году они развелись. Эльза вернулась к родителям. Она стала заметной фигурой в берлинском светском обществе. Иногда Эльза устраивала драматические поэтические вечера в театре. Это была целеустремленная волевая женщина, настойчиво взбиравшаяся вверх по социальной лестнице. Хотя Эльза была близорука носить очки, она отказывалась, И на одном из обедов стала ей стоявшие на столе цветы, которые приняла за салат. В апреле 1912 года Эйнштейн приехал в Берлин, чтобы повидаться с друзьями и коллегами. Он также нанес обязательный визит своим тете и дяде, где и возобновилось их знакомство с Эльзой. После возвращения Эйнштейна в Прагу, она в тайне от всех отправила ему письмо, на которое он ответил с замиранием сердца. «Никакими словами не передать, как я полюбил тебя за эти несколько дней». «Я на седьмом небе от счастья, когда вспоминаю нашу поездку на Ванзее. Чего бы я только не отдал, чтобы повторить ее». Однако прошла неделя, он осознал, насколько неподобающие их новые отношения, и написал об этом Эльзе. А еще через две недели опять послал письмо, пытаясь убедить в этом и самого себя. «Я пишу в такой поздний час, поскольку у меня дурные предчувствия относительно нашего романа. Мне кажется, что если мы сойдемся ближе, это не принесет ничего хорошего ни нам, ни всем остальным». Поэтому сегодня я пишу тебе в последний раз. Я подчиняюсь неизбежному, и ты должна поступить так же. Без всякой надежды я несу свой крест». Но оказалось, что Эйнштейн не в состоянии окончательно порвать с кузиной. В июле, сразу после возвращения в Цюрих, он сообщил Эльзе свой новый адрес. В июле 1913 года Эйнштейн получил очень заманчивое предложение стать одновременно профессором Берлинского университета, директором нового физического института и членом Прусской академии наук. Он будет самым молодым ее членом за всю историю академии. И хотя речь идет о больших деньгах, читать лекции ему не придется. Милева, сказал Нельзе, относится к переезду в Берлин со смешанными чувствами. Она боится родственников, вероятно, тебя в первую очередь, Надеется, что именно так. Но мы с тобой можем быть очень счастливы вместе, не причиняя ей боль. Ты не можешь отобрать у нее то, чем она не обладает. Эйнштейн и Милева отдалились друг от друга. «Я воспринимаю жену как служащего, которого не могу уволить», — писал он. Теперь Эльза стала источником любви, душевной теплоты, помощником в повседневной жизни. «Это позор, что я сел писать тебе опять, хотя получил твое письмо только сегодня», — писал он в октябре 1913 года. «Но я так тоскую по часам, проведенным с тобой спокойно и непринужденно, По приятным разговорам и по чувству уюта, что не могу сопротивляться и пытаюсь заменить все это жалким бумажным суррогатом реальности. К этому надо добавить, что ситуация у меня хуже некуда. Ледяное молчание. Эльза посылала ему продукты и покупала подарки. Одним из них стала щетка для волос, или, как называл ее Эйнштейн, «моя щетинистая подружка». Чтобы задобрить Эльзу, он посылал ей шутливые отчеты о проделанной работе. Щетка для волос используется регулярно, Остальная санитарная обработка тоже относительно регулярна. В остальном поведение так себе тру-ля-ля. Зубная щетка вышла на пенсию. «Как бы было бы хорошо, — писал он ей, — если бы они могли жить без роскоши в маленьком богемном доме. Это было мечтой Эйнштейна еще со студенческих времен, и Милева разделяла ее. Но Эльза хотела совсем другого, и чистоплотность по-прежнему была одним из камней преткновения». Но если я должен все время прихорашиваться, я перестану быть самим собой. Лучше пусть все идет к черту. Если ты находишь меня столь неэстетичным, поищи себе друга больше соответствующего дамскому вкусу. Я же по-прежнему ничего такого делать не буду. Несомненно, это имеет то преимущество, что многочисленные пижоны оставят меня в покое и перестанут являться ко мне домой. Итак, грязно сквернословят целую ручку с предусмотренного правилами гигиены расстояния. твой действительно немытый Адберт.